Глава тринадцатая. Драгунский форт. Темнело. Обходя и оглядывая подступы к дорожному повороту, Тимофей определял место для стрелковых позиций. Лучше всего было расставить людей на самом завале, на его более высокой части. Отсюда удобнее всего простреливались подступы со стороны старинной дороги. Да и конницы персов в этом месте никак не удалось бы прорваться на тракт наскоком. «Взвод! Слушай мою команду!» — крикнул Тимофеев. «Три шеренги! Становись!» Две минуты перед ним замер строй, причем слева к нему пристроился десяток Тиграна. «Братцы!» — оглядывая шеренги, произнес Тимофей. «Этот завал за моей спиной считайте нашим личным фортом. Неприятеля за него нам пускать никак нельзя, иначе все труды и жертвы наши, и вся кровь наших товарищей будут напрасны». Иначе погибнут от нашествия персов тысячи местных жителей, тех, кто доверился нам. А еще и погибнут с ними те малые сотни и рота русской армии, что сейчас охраняет мирные провинции за нашей спиной. Если устоим мы до утра, ну, и еще хотя бы немного, — улыбнулся прапорщик, если мы удержим наш, этот вот драгунский форт, значит, честь нам и слава, значит, все не зря а там уж и полк со всеми войсками на подмогу подойдет. — Удержим, ваш брат. Чего не удержать-то? — пробасил стоящий в первой шеренге кузнецов. — Правда ведь, братцы? — Удержим! — грянуло три десятка глоток. «Удержай — Удержай! — протянул Тигран, и в ответ ему раздался дружный хохот. — Так, ты вот здесь устраивайся, Ленька, а я тут буду, — показал удобное место Кошелев. — Отсюда обзор лучше, для наших штуцеров. — Да какой там обзор ночью? — отмахнулся бахин В темноте-то. — Ну, не скажи. Луна вон восходит. — кивнул на небо Кошелев. — А луна для ночного стрелка всегда первый помощник. Так же, как они, распределялись по насыпи и все драгуны с армянским десятком. — Сколько факелов наготовили? — спросил Плужина Тимофей. — Две дюжины, Ваш благородие. Осторожно проливая остатки масла на льняной лоскут, доложил Унтер. «Больше никак не получится. Ни дерева тут хорошего не найти, ни зелья горючего не намешать. Баклажка масла была, конопляного, пленого сала с кулак, да укошелева, фляга с крепким хмельным. Вот все, что было в дело и пошло. Ну, хоть столько», — вздохнул Тимофей. «Мало, конечно. Пороха сколько собрали россопью. «Его-то около пуда точно нашли», — ответил Ерофеевич. «Вот он, рядом на парусину высыпан. Из патронов не нужно еще высыпать?» «Нет», — покачал головой прапорщик. «Патроны для стрельбы будут нужны». «Так, подставляйте ведра». Кивнул он двум стоящим рядом драгоном. «Давай, Степа, насыпай, только осторожно». Ерыгин с опять усердия горстями всыпал порох в два кожаных водопойных ведра и потом завязал у каждого горловину. «Думаете, сработает ваш брать?» «Надеюсь», — пожал плечами командир. «А теперь пошли потихоньку за насыпь. Я там уже приглядел удачное место». Через несколько минут за полсотни шагов от позиции драгунов раздался его голос. «Ленька, Васильевич, видите нас?» «Слабо, словно бы тени», — крикнул в ответ Блохин. «А ведра у ног?» «Не, не вижу». — откликнулся Блохин. — Я не вижу. — донесся голос Кошелева. — Сливается все с вами, ваш брат. Ладно, — проговорил Гончаров и переставил ведра. — А как теперь? — О, а вот теперь вроде заметно. что -то такое темнеет от вас сбоку, Тимофей Иванович, — прокричал Кошелев. «Да, — Да-да, видать. Не шибко, конечно, хорошо, расплывчато и мелко, но все же видать. — видно. — Видно. — подтвердил и Блохин. — Слабенько, но видно. — Ладно, когда факелами штуцерником подсветят, еще лучше они смогут разглядеть. Накладывая сверху на ведра камни, проговорил Тимофей. — А камни для чего? — полюбопытствовал Ерыгин. — Чтобы разлет осколков был гуще, — ответил прапорщик. — вот почему вы и ведра сыпануть их заставили, — покачал головой драгон. — Так я бы тогда побольше наложил. — Нет, достаточно. Тимофей обложил с боков и сзади два стоящих рядом ведра и, отойдя, глядел. «Хорошо стоят, надежно. Не должны свалиться. Так подперли ведь, не упадут», — отмахнулся Ерыгин. «А сейчас чего?» «А сейчас ждать, Степа», — ответил командир. «Ждать и надеяться, что до утра не полезут, а уж там и наши, глядишь, подтянутся. Дай-то бог, чтобы эти приготовления впустую были, и насмерть нам драться тут не пришлось». С гор веяло холодом, и ночные часы тянулись медленно. Завернувшись в бурку, Гончаров привалился к камню и, проверив, надежно ли прикрыт вощеной трепицей ударник, задремал. Так же, как и он, отдыхала большая часть отряда, только лишь очередники караульные не сводили глаз с подступа в косыпи. — Васильич! Васильевич! тихонько толкнул дядьку Блохин. — Чего? Чего такое? — встрепенулся тот, пытаясь скочить. — Да тих ты! Оттянул его вниз Ленька. — Стук идет по дороге, как будто копыта цокают. Послушай. Кошелев приложил ладони к уху и замер. — Точно, копыт стучат. — Наконец проговорил он шепотом. — Командира разбудил. — Да я тебе только, — помотал головой Блохин. Вдруг, думаю, почудилось. — Буди скорей, — буркнул Кошелев. — Кошлев, А я Ильюшку толкну. Пущая, он свое отделение сам дальше понимает Вскоре весь отряд изготовился к бою. Цок от множества копыт в ночи слышался все громче, а вот в лунном свете вдали стали видны какие-то тени. — Похоже, опять дозор, — прошептал Тимофей, всматриваясь в темноту. — Не основное войско. Осторожничает уж больно. Действительно, не доехав до начала особи с полсотни шагов, конный отряд остановился и несколько минут стоял молча, как видно, прислушиваясь и оглядываясь. Потом послышалась приглушенная команда на чужом языке, и вперед выбежал из десяток фигур. «Бьем конных», — напомнил сидящим рядом стрелкам гончаров. «Передать по цепи огонь по дальней цели, эти никуда не денутся. Мы их потом тоже приберем». Щелкнули взводимые курки, и Тимофей навел ствол настоящего доления конный отряд. В темноте мушка сливалась с целиком, поэтому стрелять приходилось больше наугад. «Внимание! Огонь!» Ослепительные огненные вспышки озарили подступы косыпи, громыхнул раскатистый залп трех с половиной десятков стволов, а из темноты донеслись крики и ржания. «Заряжай! немедленно, рявкнул прапорщик. «Не можешь увидеть? Бей на звук!» Пальцы на ощупь делали привычное дело. Сердце едва ли ударило двадцать раз, и вот мушкет опять готов к бою. «Бам! Бам! Бам!» — гремели выстрелы. В огненных оцветах он разглядел отбегающий от россыпи тень и послал в нее пулю. Еще одна перезарядка выстрел, и Тимофей дал команду осмотреться. «Никто не заметил?» «В ответ, стреляли?» — крикнул он, выйдя из-за «Никак нет, ваш благородие», — послышалось от цепи. «Ни одного выстрела с той стороны не заметили». «Попали? Нет ли в кого?» — спросил сидящий неподалеку Хрисанов. «А то пуляли, пуляли в темноту». «Конечно, попали». — Служь сам, Яшка! — доколачивая тугую пулю в ствол штуцера, уверенно заявил Блохин. И действительно, с той стороны, откуда появились непрошенные гости, донеслись крики и стоны. — Так проверить бы! — возбужденно проговорил молодой В Прошлый раз вон сколько интересного нашли. Мне бы тоже кинжал не помешал. — Сиди, щеня! — осадил его Кошелев. — Полезешь, а тебе в темноте этим вот кинжалом по горлу. — Жди команду. Без команды служивому ничего не положено делать. Глядишь и проживешь подольше. А пока, коль такой шустрый, караульных от отделения побудешь. Время шло, а желающих проверить оборону русских все не было. Стоны и крики стали как будто глуши. Горячка боя начала спадать, и Тимофей опять начал впадать в дрему. — Идут, идут! — встрепенулся он от голосов караульных. Луна сегодня была на стороне драгон. За две сотни шагов удалось разглядеть перемещающуюся по дороге черную массу. — вот это уже не просто дозор, — процедил, всматриваясь вдаль Тимофей. — Выбивать нас идут, братцы. — К бою готовьсь! — крикнул он, взводя курок. — Расстояние до цели две сотни шагов. Первый выстрел с залпом, потом бьем по собственному прицелу и сноровке. — Целься! Огонь! — Оглушительно громыхнуло, и он начал перезарядку. В этот раз до завала неприятель не добежал, осыпал его пулями и в спешке отступил. Уже издали грохнули последние выстрелы, и все стихло. «Осмотреться! Перезарядиться! командиром отделений проверить своих людей!» — крикнул Гончаров. «Первое отделение все целы», — донесся доклад от кошлива. «Второе отделение. Никитину каменной крошкой щеку посекло. Кровенит, но стрелять не мешает», — доложился Кузнецов. «Третьим все целы», — долетело от Плужина. «Гляди-ка, хорошо, мы им нападали», — порадовался Блохин. «Может, не солнце более?» «Ну да, в темноте до да в укрытии сидим. С нами только изближаться для рукопашной», — озабоченно проговорил Тимофей. «А так они у нас на открытом месте, как на ладони». «Еще хорошо то, что не знают они, сколько нас. Днем бы разглядели и всей массой задавили. Сунутся, Леня, обязательно сунутся. Им этот проход как воздух нужен. Они сюда чуть ли не целую неделю по высоченным горам шли. Представь, сколько натерпелись!» Следующую атаку персы начали уже под утро. Теперь они вели себя уже по-другому издали на предельной дальности начали палить из ружей, сами при этом к завалу не приближались. Пули гудели и били по камням, впрочем, не причиняя спрятавшимся за ними людям вреда. В ответ изредка постреливали только лишь русские штуцерники, всем остальным господинам-прапорщикам было приказано не высовываться. «Хитрят, мудрят перса, проговорил Тимофей, выглянув из-за своего валуна. «Чую, задумали чего-то». И правда, стрельба с той стороны резко прекратилась, и издали послышался топот копыт. — А ничего, на конях, что ли, решили сюда заскакивать? Замер с поднятым зарядным молоточком Блохин. — Это что за дурь? — Заряжайся, Ленька, и не спеши пока стрелять. пристраиваю удобнее мушкет, проговорил Тимофей. — Вот и пришел твой с Васильевичем звездный час. Готовьтесь. Взвод по с залпом. Огонь! Громыхнул и стрелки начали спешную перезарядку. Первое отделение, свои факелы, кидай! крикнул Гончаров, проталкивая пулю в ствол. Стреляй, точнее, ребята, сейчас они наверх полезут. Действительно, спешиваясь у лежащих в начале осыпи камней, персидские всадники бросились вперед. Но одно дело было лихо скакать на коне, другое – перебегать по темному завалу. Навстречу им в сполохах от выстрела летел свинец. И они падали, падали на эти камни, окрашивая их красный цвет. Не выдержав, повернул назад один, за ним второй всадник. Тимофей уже торжествовал, было победу. Как вдруг из-за дороги вынырнула плотная масса воинов. «Хитрые сволочи!» — прорычал Тимофей, срывая зубами бумагу патрона. Двумя волнами накатили. Затравку в замок, закрыть крышку, заряд вдуло ствола. Шомпол резко протолкнул пулю, и, отжав курок, он с лета выстрелил в ближайшего врага. «Штыки одеть!» — рявкнул Гончаров, что было сил. «Из пистолей бей! Блохин, Кошелев, стреляйте!» И схватил лежащую на камнях первую пару пистолей. «Бам-бам!» — разрядил он их в напирающую густую толпу. «Их уже не остановить!» — мелькнула в голове отчаянная мысль. Вот и все, Дима Тимах, она тебе. Что для этой толпы три-четыре десятка противников? Бам-бам! Ударило два штуцерных выстрела, и в отчаянном сполохе громыхнул оглушительный взрыв. Свистнули камни колечи людей, и Тимофей словно бы своей кожей почувствовал испуг и неуверенность врага. «Драгуны, в штыки!» — крикнул он, выскакивая из-за валуна. «Кали их, братцы! Ура!» — и кинулся вперед. «Ура! На штык! Ура!» — три десятка драгунов ринулись вниз на торопевших персов. «Ура!» — неслись с ними восемь ополченцев. «Бам!» — Тимофей выстрелил в ближайшего врага из пистоли и, скинув его на камни, перехватил удобнее мушкет. «На!» — резкий рывок и штык пробил грудь перса. Вынырнувшись сбоку, Тигран полоснул его соседа с саблей и прокричал что-то на своем. Отбиваясь от нападавших, персы начали пятиться. Здесь, на узком заваленном камнями пространстве, их численное преимущество начало играть против них, не давая как следует развернуться и ударить. Удар штыком, рывок мушкета на себя, разворот, удар прикладом, цевье резко вперед, и гранёный клинок с хрустом пробил очередное тело. Предсмертный хрип, вой, звон, сабель, одиночные пистольные оружейные выстрелы, крики «Ура! Алла!» — все слилось в единый страшный хор войны. Развернувшись в вопя... Персы бросились в панике прочь от этой осыпи и от страшных людей, которые, словно страшные девы убивали их с яростью в ночи. Девы сверхъестественные, человекоподобные существа, имеющие вид великанов, присутствуют в тюркской, азербайджанской, башкирской, иранской, славянской, грузинской, армянской мифологиях в зороастризме «Злые духи». «Стоять! Стой!» — крикнул Гончаров, останавливая преследование. «Назад на завал! Всем назад!» Переводя дыхание озираясь, драгуны с армянами потянулись по камням обратно на позиции. По пути собирали брошенное оружие своих раненых и убитых. После переклички выяснилось, что этот бой стоил отряду дорого. Погибло четверо драгун, пятеро было ранено, пало двое из десятка Тиграна, трое его полченцев получили ранения так атаку нам уже не пережить». Перевязывая руку Балабанову, покачал головой Тимофей. «Вроде бы крепко затянул», — проверил он узел. «Пролей еще немного сверху, Васильевич». «Последние капли остались, Тимофей Иванович», — произнес, тряся флягой Кошелев. «Все ведь почти на факельную смесь ушло». «Хотя бы чуть-чуть», — попросил Гончаров. «Тогда Елистратки на сутки этой перевязи хватит». — Ладно, дальше сами раненых обихаживайте, пойду я на позиции. — Иди, иди, Иванович, — произнес Кошелев. — Мы тут дальше сами. — Ну что, Демьян Ерофеевич, спокойно? — спросил он у привалившегося к валуну унтер-офицера. — Да вроде спокойно, Ваше благородие, — пожал тот плечами. — Колечные только их не кричат. — Ну так ведь завсегда после всех штурмов бывает. — Это да, бывает. — вздохнул Тимофей. — Пакела не жалейте, Ерофеич. Кидайте их под ножи чаще. Пусть со стороны видят, что мы на страже. Так-то до рассвета совсем немного осталось. Солнце еще не поднялось над вершинами гор, а сумрак уже рассеивался. Вот и его оранжевый диск выплыл с той стороны, куда уходила главная дорога. На дальнем конце той, что караулили драгуны, стало видно какое-то шевеление. «Персы мелькают, ваш бродь!» — кивнул Плужин. «Близко не подходят. Издали перебегают». «Разведка, скорее всего», — предположил Тимофей. Оглядывается, смотрят, где обойти можно. А ведь никак не обойдешь, только лишь опять всем скопом на прополу и лезть». «И ведь полезут?» — спросил ветеран. «Да, конечно, полезут, Ерофеевич». Пожал плечами прапорщик. «Аббас Мерза прикажет, еще как полезут. Иначе сам знаешь, секир башка». Вот подойдут главные его силы, сам он выспится, смотрится и даст приказ. Ну пусть лезут, встретим, проговорил плужин, укладывая на камни два трофейных ружья. Повоюем, ваш благородие, напоследок. Повоюем, Ерофеич, улыбнулся Тимофей. Только ты уж не спеши себя раньше времени хоронить. Я в плен не дамся, проворчал ветеран, отжимая курки у двух пистолей. Я уж лучше с оружием в руках. Ваш благородие, Тимофей Иванович, — донесся голос Кошелева, — с нашей дороги отряд показался. — Не видно, кто, Васильевич? — пристал с камня Тимофей. — Далеко, — откликнулся тот. «Наши — Наши, — предположил Гончаров. А вдруг это перс обошли? — Всех раненых садах завалу несите, — принял он решение. — Если что, будем круговую оборону держать. Прошло несколько минут, и из-за поворота в сторону завала выскочило два всадника. «Да это же Ванька Чанов с Сазоновым!» — крикнул, опуская ствол штуцера и блохин. «Ванька! Ванька, сюда!» «Эгей!» Игей, помахал тот рукой, подскакивая. Ваш благородие, с подмогой я!» — крикнул он, спешиваясь. «Там за мной весь наш эскадрон скачет, и казаки, и армянская сотня, а скоро весь авангард сюда подойдет. Я бы и ночью прискакал, да их высокоблагородие не разрешил, велел пленного караулить, пока их превосходительство его не допросит». Мимо завала, далее по главному тракту в сторону Шамхорской долины тянулись колонны с пехотой, артиллерией и обозами. Вся конница прошла уже часа три назад. На занимавших оборону егерей драгун посматривали и двигались дальше. Дольше всех приковывал к себе взгляда рукотворный курган из камней с крестом наверху. Вот показалось и свита главнокомандующего. «Гончаров!» махнул рукой отъехавший от нее подполковник Подлузский. — Строй своих людей! — Взвод в две шеренги становись! — крикнул Тимофей, показав рукой слева от себя. — Тигран, своих четверых тоже сбоку ставь. — Поправились, стряхнули пыль. — Взвод! — Равняй! Смирно! — рявкнул он, увидев подходящего генерала. — Ваше Превосходительство, Взвод второго эскадрона Нарвского полка по вашему приказанию построен докладывает прапорщик гончаров. Здравствуйте, драгуны! Остановившийся в трех шагах генерал строго оглядел строй. Здравия желаем, ваш высок превосходительства! прокричали драгуны. А эти почему тут? Я сказал только драгун строить! Кивнул на замерших в конце грязных ополченцев — Я приказал, ваш высок превосходительство! выкрикнул Тимофей, глядя на султан Перьев генеральской шляпы. — Из союзной конной сотни Сарксяна, только этот десяток не бросил, с нами остался. Командир его, Тигран, первым в их строю стоит. Половина убитыми и ранеными они потеряли. — Ну, пусть стоят тогда, — глухо произнес главнокомандующий, и султан перьев дернулся. Сотника Сарксяна с командиров снять. Перевести в ополченцы. Этого самого Тиграна в сотнике. — Слушаюсь. Преклонил голову стоящий подле генерал-офицер с полностью золотым горжетом. Полностью золотой горжет соответствовал чину полковника. — Молодцы, драгуны! — оглядел стоящих перед ними тормасов. — Не подвели. Удержали позицию. Благодарю вас за службу. — Род стараться высок превосходительство! рявкнул строй. — Сто рублей, Владимир Сергеевич, выдашь! — кивнул на шеренгу генерал. «А прапорщику запись с благодарностью в послужной список. Для следующего чина пригодится. Поехали!» И, развернувшись, пошел к коням. «Взвод! Вольно!» — крикнул Гончаров, выдыхая.